Глава 7. Ночь 24 августа 1572 года. Так как в гостинице Путеводная звезда жареные куры существовали только на вывеске, то Ламоль и Каканас быстро закончили свой скудный ужин. Каканас повернул на одной ножке свой стул в четверть оборота, вытянул ноги, опёрся локтем о стол,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 «У меня всего-навсего шесть». «Рассказывайте», — возразил Ламоль. «Я видел, как вы вынимали из кармана кошелек. Он был не только полон, а, можно сказать, битком на бит». «А, эти деньги», — сказал как он нас, — «пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца. Как я подозреваю, тоже кугеноту вроде вас». Да, тут сто нобли с розой, заявил Коканас, хлопнув себя по карману. Но эти нобли принадлежат метру Меркандон. Моя же личная собственность состоит, как я сказал, из шести экю. Какая же тут игра. А вот потому, что денег мало, я и хотел сыграть. Кроме того, мне пришла в голову одна мысль, а именно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 потому что я служу королю наварскому и ничего не могу получить от герцога гиза. Ага, еретик. Я сразу тебя почуял, проборчал хозяин, начищая старую каску и прервав свою работу, перекрестился. Вот как, сказал Каканас, смешая карты, принесённые слугой. Значит, вы что? Протестант. Я? Да. Но «Ну, предположим, что это так, ответил, усмехнувшись Ламоль. Вы что-нибудь имеете против нас? О, слава богу, нет. Мне всё равно. Я от всей души ненавижу гугенотскую мораль, но не самих гугенотов. А кроме того, они теперь в чистили. Да, ответил с улыбкой Ламоль. Доказательство этому салюты из аркебузы адмиралу. Не доиграемся ли и мы до выстрелов? До «Да чего угодно, ответил Канас. Мне лишь бы играть, а там всё равно на что. Ну что ж, давайте играть, сказал Ламоль, собирая и тасуя карты. Да, играйте, не сомневаюсь. Даже если я проиграю 100 IQ против 100 ваших, завтра же утром я найду, чем заплатить. Значит, вы разбогатеете во сне? Нет, я пойду и найду деньги. Скажите, где? Я пойду с вами в Лувр. Разве вы пойдёте туда сегодня ночью? Да, в эту ночь у меня будет особая аудиенция у великого герцога Гиза. Ещё когда как он нас заявил, что пойдёт за деньгами в Лувр, Лаюрьер бросил чистить каску и встал за столом Ламолья так, что его мог видеть один как аннас, и начал делать ему знаки из-за спины Ламоля, но Пьемонтит сих не замечал, поглощённый игрой и разговором. "Да это просто сверхъестественно", сказал Ламоль. "Вы были правы, говоря, что мы родились под одной звездой. У меня тоже свидание в Лувре этой ночью".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 Остолбенев от этой мимики гораздо больше, чем от потери ставки в 3К. Ламоль, заметив состояние партнёра по его лицу, обернулся, но не увидел ничего, кроме хозяина, стоявшего позади со скрещёнными на груди руками, и в той каске, которую чистил Юргер за минуту перед тем. Что с вами? спросил Ламоль Каканаса.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 А граф вдруг увидал на голове простого горожанина боевой шлем, но ну и удивился. Действительно, хороша фигура, воскликнул Ламоль, заливаясь смехом. Эх, месье, сказала Юрьер, хорошо разыгрывая добродушие и пожимая плечами в сознании своего ничтожества. Конечно, мы не вояки, и нет в нас настоящей выправки. Это хорошо вам, бравым дворянам, сверкать золочёными касками да тонкими рапирами. А наше дело отбыть своё время в карауле. Так-так, сказал Ламоль, досуя в свою очередь карты. Вы разве ходите в караул? Да, граф, приходится. Я ведь сержант в одном отряде городской полиции, сказал Лаюрьер, и пока Ламоль сдавал карты, тихонько удалился, приложив палец к кубам, как указание совершенно растерявшемуся Коконасу, чтобы он не проболтался. Необходимость быть на стороже привела к тому, что Коконас проиграл вторую ставку так же быстро, как и первую. «Ну вот и все ваши шестики. Хотите отыграться в счет ваших будущих благ?» «С удовольствием», — ответил Коконас.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 «А, по-моему, мой дорогой, как о нас, поговорим лучше об игре, а то, если не ошибаюсь, я сейчас выиграл у вас еще шесть ЭКЮ». «Дьявольщина, верно. Мне всегда говорили, что гугенотом везет в игре. У меня большое желание стать гугенотом, черт меня подери». Глаза хозяина загорелись, как у Голья. Но как онас, всецело занятый игрой, не заметил этого. Переходите к нам, граф, переходите, сказала Моль. И хотя желание стать гугенотом пришло к вам путём очень своеобразным, вы будете хорошо приняты у нас, как онас почесал за ухом. Будь я уверен, что ведение в картах зависит от религии, то ручаюсь вам.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 «Эй, мэтр Ла-Юрьер, не политический ли разговор у вас?» Но на этот раз мэтр Ла-Юрьер ответил таким повелительно-энергетичным жестом, что Коконнас, несмотря на свое пристрастие к картам, встал с места и пошел к нему. «Что с вами?» — спросил Ламоль. «Вам нужны вина, граф?» — спросил Ла-Юрьер, Ла быстро хватая Коконнаса за руку. Сейчас подадут. Грегоар вина господам дворянам, потом в самое ухо прошептал: молчите, молчите или смерть вам. Исправьте куда-нибудь вашего товарища. Лаюрьер был так бледен, а жёлтый человек так мрачен, что как он нас почувствовал дрожь в теле, и обернувшись к Ламолю, сказал ему: "Дорогой мисье Ламоль, прошу извинить меня. Я за один присест проиграл пятьдесятый кю. Мне сегодня не везет, и я боюсь взорваться. Отлично, месье, отлично, как вам угодно. Кроме того, я с удовольствием прилягу хоть на минуту. Мэтр Ла-Юрьер, что угодно, граф. Разбудите меня, если за мной придут от короля Наваррского. Я лягу не раздеваясь, чтобы в любую минуту быть готовым. Я сделаю тоже, сказал Каканс. А чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я теперь же сделаю себе значок. Матерла Юрьер. Дайте мне ножницы и белой бумаги. Григоар, крикнула Юрьер. Белой бумаги для письма и ножницы, чтобы сделать конверт. Положительно, сказал Пьемонтец. Здесь готовится что-то чрезвычайное.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 «Месье, сто раз вы чуть не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Еще одно слово, и я пристрелил бы вас из аркибузы. К счастью, теперь мы одни, так слушайте». «Но кто вы такой, что говорите со мной повелительным тоном?» — спросил Коконназ. «Вам приходилось слышать о некоем Марвеле, убийце адмирала и капитана Демуи?» Да, конечно. Так этот Марвел я. Та-та-та, произнёс как аннас. Слушайте же, дьявольщина. Надо думать, что я вас слушаю, прошептал Марвел, поднося палец к уху, как аннас прислушался. Было слышно, как хозяин захлопнул дверь в какой-то комнате, заперт дверь в коридоре на засов и стремительно сбежал с лестницы. Вернувшись к двум собеседникам, он подал стул Канасу и стул Марвелю, взял третий себе и сказал: "Месье Марвель, всё заперто, можете говорить". На колокольне Сен-Жермен-лозарва пробило 11 часов вечера. Марвель считал один за другим удары, раздававшиеся в ночи гулко и уныло. И когда последний удар замер в воздухе, сказал, обращаясь к Каканасу, совершенно взбудораженному теми предосторожностями, которые принимали эти два человека: "Месье, вы добрый католик?" "Ну, конечно", ответил Каканас. "Месье, вы преданно королю, душой и телом. Я даже считаю оскорблением, что вы предлагаете такой вопрос".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 дал один Лаюрьерру, один Каканнасу и один взял себе. Лаюрьер прикрепил свой к шлему, а Марвель к шляпе. Вот как удивился Каканнас. Значит, и свидание, и пароль, и знак для всех. Да мисье, лучше сказать для всех верных католиков. Стало быть, в Лувре торжество. Королевский банкет, да? воскликнул Каканас. И на него не хотят пускать этих сабаг гугенотов. Хорошо, здорово, замечательно. Довольно с них покрасовались. Да, в Лувре торжество, королевский банкет, ответил Марвель. В нём будут участвовать и гугеноты, больше того, они-то и будут героями дня.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 Вот почему, дорогой Дворянин, я чистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи, шепчащим голосом сказал метр Глоюр-йер. Каканас вздрогнул и побледнел от этих сообщений, начиная понимать, в чём дело. "Как, это правда?" воскликнул Каканас. "Так это торжество, этот банкет, значит?"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 Так вы собираетесь перебить их всех, воскликнул Каканас. Всех по приказу короля, короля и герцога Гиза. И когда же, как только забьют в набат на колокольне Сен-Жермен-Лозаруа? Ах, вот почему этот милый немец, служащий у герцога Гиза, как бишь его имя, месье Бем, верно?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 в самом деле шёл бэм и с ним человек 20 горожан гис и лотарингья произнёс морвель бэм обернулся и сообразив что обращаются к нему подошёл а это вы месьсьер морфель да я кого вы ищете я ищу гостинец путеводной звезда чтоб предупредить некой монсир коконас Это я, Мисье Бэм, ответил молодой человек. А, хорошо. Очень хорошо. Вы готов? Да. Что надо делать? Что вам будет сказать мисье Морфель? Он добрый католик. Слышали? спросил Морвель. Да, ответил Каканас. А куда идёте вы, мисье Бэм? Я, смеясь, переспросил Бэм. Да, вы? Я иду сказать Славешко адмиралу. Скажите ему два на всякий случай, посоветовал Морвель. Тогда, если он отправится от первого, то уже не встанет от второго. Будьте покоен, мистер Морфель. Будьте покоен и дрессируйте мне хорошо этот молодой шаловак.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 вскрикнул как канас отшатнувшись да нечестивец попал в пасть волку как вы нападёте на собственного постояльца спросил как канас для этого я оттачивал свою рапиру но-но «Ну -ну произнёс пьемонтец хмуря брови до сих пор я резал только кроликов кур да уток и ни разу человека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 все больше начинал раздумывать и, соответственно, замедлять свои шаги. В ту минуту, как он, исследовавший за ним, как о нас, подходили к двери в комнату Ламоля, раздались выстрелы на улице. Слышно было, как Ламоль вскочил с кровати, и под его ногами заскрипели половицы. «Черт!» — пробурчал встревоженный лагерьер. «Видать, он проснулся!» Как будто так, ответил Каканас. Он будет защищаться, а? Он такой, что может. Послушайте, матрола Юрьер, вот будет штука, если он вас убьёт. Хм-м, хм, протянул Ла Юрьер. Но чувствуя в руках хорошую аркебузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь. Ламоль без шляпы, но одетый, стоял, загородив себе кроватью. В руках у него были пистолеты, в зубах шпага. Та-та-та, произнёс Каканас, раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь. Дело-то становится занятным, матерла Юрьер. Ну что же вы, вперёд!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 Ах, предатели, убийцы. Вот как. Ну, подождите. Иламоль, прицелившись из пистолета, нажал собачку. Лаюрьер, всё время наблюдавший за ним, отскочил в сторону, но как он нас, не ожидая такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо. Дьявольщина, крикнул он, заскрежетав зубами. Принимаю вызов. Померимся силой, раз ты хочешь. И обнажив свою рапиру, он бросился на Ламоля. Бутья не один на один. Ламоль, конечно, принял бы вызов, но за спиной как анаса стоял метр Лаюрьер, снова заряжавший аркебузу, а кроме того, Марвель уже спешил на завтрак Тирсика, взбегая по лестнице через две ступеньки. Поэтому Ламоль скрылся в смежный отдельный кабинет и заперся там на задвижку. «Ах, прохвост!» — крикнул Коконас, стуча в дверь Эфесом Шпаги. «Ну подожди, я тебе наделаю сейчас столько дыр в теле, сколько ты выиграл у меня IQ. Я-то пришел к тебе, чтобы тебя не мучили, не обокрали, а ты отплачиваешь за это пулей в плечо». Погоди, масгляк, погоди. В это время метрла Юрьер подошёл к двери кабинета и ударив в неё прикладом аркебузы, разбил дверь в щепы. Как он нас влетел в комнату, но чуть не уткнулся носом в стену. В кабинете было пусто, а окно открыто. Он, наверное, выпрыгнул в окно, сказал трактирщик. Но это пятый этаж, и он разбился насмерть. Иль удрал на соседнюю крышу, сказал Какан нас, перелезая через подоконник и собираясь преследовать Ломоля по скользкому и крутому скату крыши. Но Марвель и Лаюрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату. Вы с ума сошли, крикнули они в один голос. Вы убьётесь. Вот ещё, ответил Какан нас. Я горец, лазил и по ледникам, А если меня ещё оскорбили, так я за оскорбителем полезу хоть на небо или спущусь в ад. Какой бы дорогой он ни отправился туда, пустите меня. Послушайте, сказал Марвель. Или он уже мёртв, или уже далеко. Идёмте с нами. Не беда, если этот узкользнул от вас, вы найдёте тысячу других. Вы правы, прорычал Каканас. Смерть к угодном.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 Все трое выскочили из дома и побежали на улицу Бетти-Зи, где находилось жилище адмирала. Яркое пламя и крохот выстрелов указывали направление. «Кто это там идет?» — спросил Коконас. «Какой-то человек без калета и без перевязи». «А, это кто-нибудь спасается», — сказал Морвель. «Ну же, ну! У вас аркибуза!» — крикнул ему Коконас. Нет, ни за что. Я берегу порох для лучшей дичи. Тогда выло юр-юр. Подождите, подождите, сказал трактирщик, прицеливаясь. Ждать? Вот ещё, крикнул Канас. Пока вы ждёте, он убежит. Он кинулся за несчастным и вскоре настиг его, так как беглец был ранен, чтобы не наносить ударов в спину, как онас крикнул ему. Обернись, обернись. Но в тот же миг раздался выстрел. Мимо ушей как анаса про свистела пуля, и беглец покатился по земле, как заяц, настигнутый на всём бегу выстрелом охотника. Позади как анаса раздался торжествующий крик. Пьемонтит собёрнулся и увидел трактирщика, потрясавшего своим оружием. Ага, на этот раз почин сделан. Да, но вы чуть не прострелили меня насквозь. Берегитесь, берегитесь, крикнул Юрьер, как он нас отскочил назад. Раненый пулей незнакомец приподнялся на одно колено и, горя местью, хотел ударить Каканаса кинжалом, но трактирщик вовремя предостерёг пьемонца. Ах, гадина, проречал Каканас,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 На меня тянет убивать. Это своего рода облаво на людей. До сих пор я так охотился только на волков и медведей, но честное слово, облаво на людей мне кажется гораздо интереснее. И все трое побежали к адмиралу.